Глава десятая. Восстание. Богатая, прелестная, роскошная столица кампании — это из самой плодородной, самой цветущей и самой красивой провинции Италии — во времена описываемых н а м и событий значительно утратила свое древнее великолепие, благодаря которому она была могущественной и гордой соперницей к а р ф а г е н а и Рима до появления Ганнибала в Италии. к а п п я была основана, по всей вероятности, осками за два века до построения Рима на прелестных берегах реки Вальтурно и в начале называлась по имени этой реки. В продолжении трех веков к а п п я была столицей союза из двенадцати городов Додекархи, и основанных в стране з а в о е в а н н о й осками, а в зонами трусками, народами в высокой степени цивилизованными и культурными. которые я в и л и с ь насадителями гражданственности в Италии задолго до распространения здесь греческой гражданственности. Спустя три века, именно в триста тридцать втором году римского государства, этруски предали снеги и л е н и чему способствовали климат и роскошная природа местности. Их нравы испортились, и вследствие этого они покорили суровым горцам близ лежащего Самне. Самнитяне заняли эту территорию и утвердили свое господство в покоренных городах вдоль побережья Тиренского моря. Быть может, и город в а л ь т у р н а они переименовали в Капую по имени одного из своих доблестнейших вождей. Еще одно столетие проходит в постоянных междуусобицах самнитян, властителей кампании. В свою очередь, они становятся слабыми и изнеженными и уступают свое господство. победоносным римским орлам, уже завоевавшим большую часть Италии. Римляне, будучи призваны жителями кампании в качестве союзников, поселились в этой прелестнейшей провинции, к а п п я была обращена таким образом в римскую провинцию с оставлением за ней слабого подобия общественных вольностей и независимости только по имени. Сюда стекалось множество римских граждан и патрицианских семейств, привлеченных прелестями весны, и в скором времени Капуя стала чрезвычайно многолюдным, роскошным и богатым центром. Когда Ганнибал победил римлян при Требии и Тразимене и окончательно разбил их при Каннах. Капуя перешла на сторону победителя, который сделал этот прелестный город базисом всех своих последующих военных действий. Но вскоре Ганибал был побежден, когда ему и з м е н и л о с ч а с т ь е пала и Капуя, ставшая добычей римлян. Последние поубивали часть ее жителей, другую часть изгнали или продали в рабство и заселили колонистами горцами и землепашцами из окрестных местностей, которые сохранили верность Риму. в дни страшных бедствий, постигших этот город. С этого времени прошло уже сто тридцать восемь лет. Всесильное покровительство Сулы и к о л о н и и легионеров, которые он устроил вокруг Капуи, вернули этому городу до известной степени благосостояние и богатство б ы л ы х дней. Город этот со своим сто тысячным населением, обнесенный грозной крепостной стеной на протяжении шести миль в окружности. С прекраснейшими улицами, великолепными храмами, богатыми базиликами, величественными портиками, дворцами, банями, амфитеатрами не только з а п е р н и ч а л с Римом красотой своих построек и сооружений, но превосходил его. Тем более, что роскошную обстановку капуи возвышало великолепие в е ч н о улыбающегося неба и мягкого воздуха, которыми так щедро одарила природа этот уголок. тогда как она не была так расточительно для семи холмов, на которых выселся гордый вечный город Ромула. 20 февраля 680 года от основания Рима, в то время как в капуе с о л н ц е медленно с а д и л о с ь в волнах розовых, белых, халых светящихся облаков, позади вершин холмов спускавшихся к морю в городе происходила та уличная сутулока, та людская толкотня. Та встречная суматоха между прохожими, которые спешат с противоположных сторон при наступлении вечера, рабочие оставляют свою работу, многие лавки уже закрываются, одни выходят из д о м ы другие возвращаются домой, и день полный д в и ж е н и я и деятельной жизни скоро должен уступить место ночному затишью и п о к о ю Граждане всякого возраста и звания, которые толпились вдоль широкой прекрасной л ь б а н с к о й улицы, Разделяющий город почти пополам, остановились на мгновение, смотря во все глаза на манипул из десяти всадников, впереди которых ехал их декурьон. Они примчались по апивой дороге во весь опор, их скакуны были сплошь покрыты грязью и пылью, от ноздрей их шел горячий пар, поводья были все в мыле, что ясно свидетельство было быстрой их е з д е Несомненно, новоприбывших было возложено какое-нибудь важное поручение. к л я н у с ь жезлом Юпитера, сказал один гражданин пожилых лет, обращаясь к мальчику, с которым он шел рядом: "Так мчались много лет назад воины, оповещавшие о победе, о д е р ж а н н о й Сулой здесь, неподалеку, близ храма Дианы, над консулом Луцием Нарбаном. Какие известия везут нам эти всадники?" спросил мальчик. Кажется, они едут из Рима, сказал какой-то ремесленник, снимая себя передник, который обыкновенно носят люди, занимающиеся кузнечным делом. Не случилось ли чего новенького? Уж не угрожает ли нам какая опасность? А может, открыли наши замыслы? – сказал шепотом, весь побледнев молодой гладиатор своему товарищу, прислушавшись к разговорам в толпе. Тем временем Декурион, проехав почти всю альбанскую улицу со своими десятью всадниками, измученными и в к о н ц утомленными долгим путешествием, свернул на другую великолепную улицу, Саплазийскую, где было множество лавок парфюмеров, которые вели чрезвычайно обширную торговлю благовонными товарами, душистыми мазями и эссенциями со всей Италии, а главным образом с Римом. Снабжая римских матрон своими товарами. На полпути на з в а н н о й улице стоял дом Мецлибиона, который управлял в должности префекта городом от имени римской республики. Здесь остановились десять всадников. а д е к у р и о н с о й д я с лошади, прошел в портик и потребовал, чтобы его тотчас же привели к префекту, которому он, д е к у р и о н должен был передать безотлагательно письма от римского сената. Вокруг этих десяти всадников собралась толпа любопытных. Одни делали замечания насчет жалкого состояния, в которое привела этих людей и их коней долгая и спешная дорога; другие строили догадки о том, что в ы з в а л о приезд этих вооруженных ратников и о причинах, заставивших их мчаться с такой стремительностью. Иные, наконец, пытались завязать беседу с кем-нибудь из этих солдат, которым по правде сказать было совсем не до разговоров. Чтобы выведать, к о л и удастся, что-нибудь о мотивах этой экспедиции. Но назойливые расспросы праздных обитателей Капуи не привели ни к каким результатам. Солдаты отвечали и мне, хотя и односложно. Им удалось только узнать, что всадники прибыли из Рима. Обстоятельства это, хотя еще более подстегнуло любопытство толпы, не д а л о ей однако ни малейшего разъяснения насчет сущности дела. Как вдруг из дома префекта вышли несколько рабов и быстро пустились, кто в одну сторону, кто в другую, по Сиплазийской улице. Ого! воскликнул один из толпы. Дело-то к а жизни шуточное? Да какое такое дело, великие боги! А почем же я знаю? о о н как улепетывают рабы префекта, словно олени, когда за ними гонятся б о р з ы в лесах. Что на горе Тифаша? Значит, это дело важное. Разумеется, но куда же пойдут теперь эти несчастные рабы? Вот в этом-то и загвоздка. Чтобы узнать это, воскликнул толстый, притолстый дорогист с красной, лоснящейся от жира рожей, он вышел из своей лавки и з а т е с а л с я в первый ряд, ряд терпением и л ю б о п ы т с т в а Я бы охотно отдал десять баночек моих лучших румян. Ты прав, к а л ь м е з и сказал один из присутствующих. Ты прав, произошло что-то серьезное, несомненно. А мы-то мы, кому бы особенно интересно знать, в чем тут суть? Таки е ничегошеньки не знаем, н е в е д а е м просто нестерпимая обида. А ты думаешь, нам угрожает какая-нибудь опасность? спросил торговец с благовониями. Да как же иначе? Неужели ты воображаешь, что сенат отправил бы попусту отряд всадников, приказав им скакать во весь дух, не щадя коней, и загнать до смерти не весь сколько этих бедных животных? Клянусь крыльями риды, посланцы богов! Что же, это я вижу. Да где же? Там, на углу альбанской улицы. Да помогут нам великие боги! – вскричал бледнее, драгиест. д а в и е докажет с военный трибунал. Ну да, это он и есть Тит с е р в и л и а н Гляди, Кас, иж как он бежит за рабом префекта. Что-то будет далее. Да сохранит нас Диана. Между тем, как трибун солдат Тит Сервиллиан входил в дом префекта, а на Сеплазийской улице все теснее скучивался народ. И по городу быстро распространялось сильное волнение. Вдоль водопровода, который снабжал капую водой соседних гор, я поясывал на значительном протяжении к р е п о с т н у ю стену, городу приближались, задыхаясь от усталости, бледные в грязи и в пыли два человека громаднейшего роста и богатырского сложения. По платью и вооружению легко было сразу признать этих людей за гладиаторов. Это были Спартак и э н о м а й Они поскакали из Рима во весь дух в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое того же месяца, меняя лошадей на каждой почтовой станции, и очень скоро добрались до Суэссы по м е ц и Но здесь их нагнал д е к у р и о н который летел со своими десятью ратниками в Капию предупредить тамошнего префекта о приготовлявшемся восстании. о этому гладиаторам не только пришлось отказаться от перемен лошадей, но они еще были принуждены свернуть с а п и е в о й дороги и ехать окольным путем. Однако им посчастливилось купить двух свежих лошадей у одного из колонистов. Благодаря неутомимой энергии и нечеловеческим усилиям им наконец удалось выбраться с проселочной дороги напрямую, которая вела в Капую. Казалось, они были почти у цели. Они надеялись на целый час опередить гонцов Сената, что было равносильно победе и полному успеху их дела. И вот в семи милях от Капуи внезапно лошадь, на которой мчался Спартак, измученная и в к о н е ц выбившаяся из сил, упала на спину, увлекая за собой всадника. Последний, будучи таким образом захвачен врасплох и желая как-нибудь удержать бедное животное от падения, обвил левой рукой его шею, но напрасно. Конь грохнулся на землю разом и подмял под себя руку Рудиария так сильно, что плечо оказалось вывихнуто. Несмотря на ужасную боль, Спартак не выдал своего страдания, только легкая с у д о р о г а пробегавшая по его бледному лицу. Могла бы показать внимательному наблюдателю, как сильно он страдал. Для этого мужественного человека физические мучения были ничем в сравнении с тревожными мыслями, терзавшими его душу. Им овладел а отчаянь. После бесконечных усилий он надеялся прибыть в школу Линтулабатиата получасом ранее своих врагов, а вместо этого они должны были опередить его и с их приездом в Капую. Спартаку предстояло увидеть полное крушение всего здания, воздвигнутого им из ничего в продолжении пятилетнего упорного труда, в которую он вложил всю свою душу. Поднявшись на ноги, Спартак не подумал даже о своей вывихнутой руке и спустил вздох, весьма похожий на рыканье смертельно р а н е н о г о льва, и воскликнул голосом, в котором з в у ч а л а безнадежная печаль: «Эх!». Клянусь ребам, все погибло. Между тем Анамай, спрыгнув со своего коня на землю, поспешно подошел к Спартаку и принялся ощупывать его руку, чтобы узнать, не случилось ли серьезных повреждений у его товарища. Как, что ты говоришь? Да разве может все погибнуть, пока у нас руки не в о к о в а х и мы свободно владеем мечом? а р т а к продолжал стоять в молчании, потом, взглянув на лошади на Мая, он сказал: "Семь миль нам осталось всего семь миль, и да будут прокляты злые силы! Неужели же мы должны отказаться от надежды доехать вовремя? Если бы вот эта твоя лошадь могла выдержать на себе нашу двойную тяжесть и проехать под нами еще три-четыре мили..." то остальное расстояние мы бы очень быстро прошли пешком, ведь у нас в запасе больше часа преимущества над нашими врагами, если примем в расчет, что у них уйдет по крайней мере час времени, когда посып л р и б у д у т в Капю на обсуждение мер, какие необходимы для раскрытия наших замыслов. Ты рассуждаешь дельно, отвечал германец. Потом, посмотрев на своего коня, он прибавил. Только едва ли это бедное животное будет в силах протащить нас на себе мили две. к л а д и а т о р ы осмотрели лошадь и убедились, что она совершенно никуда не годилась. От тела ее шел густой пар, она задыхалась, бока ее тяжело вздымались и опускались, и трудно было убедиться, что это несчастное животное скоро и с д о х н е т подобно первому. Ехать на этой лошади дальше было равносильно риску сломать себе руку, ногу, а не то просто шею, так что после краткого совещания товарищи п о решили бросить коня на произвол судьбы и поскорее идти в Капую пешком. С какой лихорадочной тревогой, с каким усердием эти двое людей, усталые, измученные, почти ничего не евшие в течение нескольких дней. Пустились бежать по дороге в Капую, трудно передать словами. Безмолвные, закоченелые, с бледными, расстроенными лицами, обливаясь потом, они шли с такой удивительной быстротой, что не прошло и полтора у часов, как они уже очутились у городских ворот. Здесь они остановились на минуту, чтобы перевести дух и немного оправиться, заботясь о том, Как бы не обратить на себя у входа в город внимания часовых, последние могли уже получить приказ строго наблюдать за теми, кто входил в город, и останавливать всех людей подозрительного вида и звания. Чего Спартак опасался больше всего. Продолжая свой путь в Капую, Спартак и Енамай шли с рассеянным видом, стараясь казаться простыми а б о р б а н ц а м и усталыми и больными. А в это время Сердце у них готово было выпрыгнуть из груди от волнений и страха. Капли холодного пота выступали у них на лбу, и невыразимая тоска, м у ч и т е л ь н о й н е и з в е с т н о с т и т о м и л а их и занимала все мысли. В То самое мгновение, когда они уже вступали под своды городских ворот, у Спартака м е л ь к н у л а мысль, что их, быть может, не пропустит стража. В таком случае у него оставалось последнее средство. В одном г н о в е н и е о, к а выхватить свой меч и наброситься на стражу с такой стремительностью и силой, чтобы убить, ранить, сокрушить ее, а затем п о с п е ш и т ь в гладиаторскую школу. Успехи этого нападения Рудиари не сомневался, зная, какой богатырской силой обладали он сам и его товарищи Намай. Идвали двенадцать легионеров, большей частью старых и увечных. Могли устоять против их мощных ударов. Однако это отчаянное средство мало улыбалось Фракицу, и он менее всего желал быть вынужденным прибегнуть к нему. Вот почему, когда он приблизился к воротам, его бесстрашное сердце, которое не знало трепета, хотя тридцать раз в течение нескольких лет он видел смерть лицом к лицу, это доблестное сердце его, которое оставалось спокойным при встрече с самыми ужасными опасностями. Это благороднейшее сердце било с ь с такой неистовой силой, что ему казалось, будто у него в груди лопнула какая-нибудь жила. Двое часовых спали, растянувшись на двух небольших деревянных скамейках. Трое других играли в кости, п р и м о с т и в ш и с ь на корточках на небольшой лестнице, выходившей на вал городской стены. Двое остальных, из которых один лежал в растяжку на лавке, а другой стоял, зевали и болтали между собой с очевидным намерением позабавиться над прохожими, которые входили в город и выходили из него. Гладиаторов опередила бедная старуха крестьянка, которая несла несколько небольших головок мягкого сыра в круглых ивовых корзинках. Когда она входила в город, один из караульных обратился к ней. Зубоскальство ради. Эй, старая ведьма, что тебя так рано понесло на рынок? Дахрнят а вас боги, ответила им смиренным голосом старушка. п р о д о л ж а я идти дальше. Да посмотри же на нее и скажи по совести, воскликнул посмеиваясь другой легионер. Разве она не похожа на атропу самую старую и самую отвратительную из трех парок? Но разве лицо ее не напоминает тебе старый папирус, покоробившийся от огня? Я бы ни за какие блага не решился отведать ее свежего сыра. Пусть убирается в присподнюю е проклятая с т а р у ш е н ц а Она принесла мне несчастье! – закричал один из игравших кости, яростно бросая на ступеньку деревянную чашечку, причем кости посыпались прямо на землю. Пусть она проклята! В третий раз мне попадаются равные числа. Проклятая собака! В эту минуту Спартак и э н а м а с трепещущим сердцем, смертельно бледные, стараясь пройти как можно незаметнее, вступили в ворота. Один из караульных закричал им вслед: "Вот и почетная свита Парки! Ох, клянусь в с е сильным Юпитером!" Эти два шельмовских гладиатора с их посинелыми тощими рожами кажутся выходцами с т о г о света, чтобы вас разорвали поскорее дикие звери! Проклятая падаль! воскликнул регионер, которому не везло в игре, встряхивая чашечку, чтобы попытать счастья. Спартак и Намай шли тише воды ниже травы и уже миновали первую а р к а дворот. у Между выемками этой аркады наверху была подвешена на цепях железная спускная решетка. г л а д и а т о р ы прошли также пролет, где была лестница, которая вела на площадку городской стены и в помещение для легионеров, составляющих краул. а Они уже собирались выйти из второй аркады, в которую открывались настоящие ворота, как вдруг из города им навстречу показался центурион. сопровождение тринадцати легионеров в полном вооружении, в шлемах, латах, со щитами, копьями, мечами и дротиками. Центурион, ехавший впереди, вооруженный также с головы до ног, словно шел в битву, держал в руке жезл, показывающий его звание, и, въехав под своды ворот, закричал голосом, которым отдают военные приказы: "К оружию!" Караульные легионеры торопливо повскакивали на ноги, заслышав этот голос и приказ. Тут можно было заметить беспорядок и смятение в карауле. Впрочем, почти все с удивительной быстротой выстроились в боевом порядке. Между тем Спартак и Намай, остановившись по знаку центуриона, с отчаянием сердце отступили назад на несколько шагов, обменявшись между собой быстрым взглядом. В то же время Рудиари й удержал правую руку германца, который уже схватился ею за меч. Так то вы к а р а у л и т е л е н т я и сурово обратился центурион к страже посреди глубокого молчания, наступившего теперь в проходе. Так то вы сторожите городские ворота л е же б о к и С этими словами он ударил своим жезлом того из двух легионеров, спавших т а лавках. который замешкался, когда другие вставали и выстроились в линию. А ты, прибавил центурион, обращаясь к декану, который в смущении вышел из линии и стоял по левую сторону солдат на своем обычном посту. А ты, Левий, совсем не исполняешь ни своей обязанности, ни дисциплины. Я лишаю тебя начальства над этим караулом. Ты будешь подчиняться Луциумединию, декану нового отряда, который я сам привел для усиления караула у этих ворот. Гладиаторы, прибавил Цетурион, немного погодя, угрожают восстанием. По словам п о с л а н н ы х римского сената, оно может принять серьезный оборот. А по т о м у спустить решетку, затворить ворота. неусыпно стоять на карауле, как в военное время, поставить часовых и поступать, как во время большой опасности. Между тем, как Луций Медини, новый начальник караульных, приказал своим двадцати четырем легионерам построиться в две линии, Центурион обратился к Спартаку и на Маю и спросил, грозно нахмурив брови: «Вы гладиаторы?» «Гладиаторы», спокойно отвечал Спартак. С трудом скрывая отчаяние и тоску своей души. Разумеется, из школы Лентула ты ошибаешься, доблестный папирий, — отвечал Спартак, и в глазах его блеснул луч света, потому что он сообразил, что еще не все потеряно. Мы служим префекту м е ц и ю л е б и о н у Ты меня знаешь? — спросил центурион. Я много раз видел тебя в доме моего господина. В самом деле, молвил Попилий, стараясь смотреться хорошенько в гладиаторов. л о к у т а в ш и их темноте, он мог заметить только богатырские фигуры гладиаторов, но лица их не различал. Мы двое германцев, и с п о л и н с к о г о роста, которых взяла к себе на службу л е л и я д о м и ц и я знатная римская матрона, жена м е т ц я Мы постоянно сопровождаем ее на с и л к и Спартак. Проживший в школе Лентула Батиатов Капу четыре года, разумеется, привлек к участию в союз угнетенных также и тех немногих гладиаторов, которые принадлежали патрицианским фамилиям этого города. Поэтому он очень хорошо знал двух германских гладиаторов исполинского роста, которые принадлежали префекту Мецию Лебиону. И все порядки и привычки его дома были известны Фракицу. Поэтому легко понять, с какой радостью. Пользуясь темнотой, Спартак ухватился за эту уловку, единственное средство спасения, оставшееся ему среди крушения его замыслов. Верно, воскликнул Центурион. Ты прав. Теперь я тоже припоминаю вас обоих. Наоборот, вообрази себе. Я помню, что встретил тебя один раз, прибавил Спартак с простодушным видом. Под вечер у дверей дома трибуна Тита с е р в е р и а н а Куда мы проводили домицию в н а с и л к а х у ж эти таинственные ночные прогулки наши госпожи повторяются так часто, что заболчишь ли ты, кимвская бестия? воскликнул Папири, которому было не под силу, что в присутствии р е г о н е р о в говорили таким образом о неприличном и слишком хорошо известном всем и каждому поведении жены префекта. Немного п о г о д я ц е н т у р и о н спросил: а теперь откуда вы идете? Одном мгновении Спартак оставался в нерешительности, но тотчас же оправился из к у м с к о й виллы нашего господина, куда только вчера провожали вазы с драгоценной утварью. Хорошо, отвечал Папири после минутного размышления. А вам ничего не известно об этом возмущении, задуманном в школе Лентула Батиата? Да откуда же нам знать об этом? отвечал Спартак простодушнейшим тоном. словно впервые слышал о таком предмете, который хорошенько не мог взять в толк. Коли буйные, бесшабашные ученики Линтула согласились между собой выкинуть какую-нибудь глупость, так уж наверное не стали бы говорить об этом с нами, ведь они завидуют нашему счастливому положению. Нам-то очень хорошо живется у нашего славного господина. ф а к т был верен, речь Спартака казалась такой. чисто сердечный, что совершенно убедило Центуриона. Однако немного погодя он сказал: во всяком случае, если н н ч е вечером нам в самом деле угрожает это страшное восстание, мне это личное восстание гладиаторов кажется просто смешным. Моя обязанность принять все зависящие от меня предосторожности, а потому приказываю вам отдать ваши мечи, хотя с л а в н ы й м е ц и й о б р а щ а е т с я с вами великолепно. гораздо лучше, чем заслуживает такая сволочь, как вы. все же вы гладиаторы, народ подлый, способный на все. вынимайте ка ваши мечи. при этом приказании п ы л к и и б е з р а с с у д н ы е Нама едва не сделал бесполезными все усилия Спартака и чуть не погубил бесповоротно всего дела. Германец яростно выхватил свой меч, но Спартак удержал клинок его правой рукой. В то же время вынимая из ножен свой собственный меч, как ни было ему тяжело это сделать, он почтительно подал оба меча центуриону и, чтобы не допустить ина мая до какой-нибудь безумной выходки, сказал поспешно: «Не хорошо с твоей стороны и попилий сомневаться в нас. Как знать, наш господин, пожалуй, не поблагодарит тебя за это». Но так или иначе, вот наши мечи, возьми их и позволь нам вернуться в дом Меце. В том, что я сделал, п о д л ы й гладиатор, отдам отчет твоему господину. А теперь дало й оба с моих глаз. с п а р т а к жал правую руку дрожавшего от бешенства Намая, поклонившись центуриону, он вошел в город в сопровождении германца, идя таким скорым шагом. Как только было возможно, чтобы не возбудить подозрений, едва наши гладиаторы успели оправиться от мучительного беспокойства перед угрожавшими им опасностями, которых они избежали только благодаря какому-то чуду, как они заметили в городе необычайное движение, шумное оживление, беготню, возбужденное шмыганье в зад и вперед. Это еще более убедило Спартака и и н а м а я что замыслы их открыты. что несмотря на все их старания, им суждено слишком поздно прийти в гладиаторскую школу. Однако как только они отошли на некоторое расстояние от городских ворот, то сечас й же повернули налево в широкую красивую улицу, где возвышалось много разнообразных и прекраснейших дворцов. Очень скоро, благодаря торопливой ходьбе, они дошли до конца этой улицы, затем повернули направо в другую. Менее людную, оттуда через лабиринт запутанных переулков, которые становились все мрачнее, грязнее, и уже по мере того, как гладиаторы наши углублялись в них, продолжая идти б е к о м они подошли наконец к школе Лентула Батиата. Огромное заведение это находилось в одном из самых отдаленных кварталов города, недалеко от крепостной стены, и как раз в центре вышеупомянутого сплетения закоулков и переулков. Домишки которых были населены жалкими проститутками, обычными посетительницами кабаков и трактиров, встречавшихся здесь чуть не на каждом шагу и служивших для сходок этих десяти тысяч гладиаторов Линтула. Эта гладиаторская школа, подобно той, которая закрылась, состояла вначале лишь из нескольких сот учеников и разрослась мало по м а л у благодаря внезапному обогащению ее хозяина. она представляла ряд различных и многочисленных помещений по форме и устройству мало чем отличавшихся одни от других. Так как все эти различные помещения предназначались для одной цели, то все без исключения были одинаково разделены на четыре стороны огромным двором, посреди которого гладиаторы упражнялись в сражениях, когда стояла ясная погода, а в дождливое время они занимались гимнастикой и фехтованием в залах. отведенных для этой цели. С каждой стороны этих четырехсторонних построек, которые были выведены кругом двора, открывался как в нижнем, так и в верхнем этаже нескончаемый ряд карцеров. В каждом из последних мог едва поместиться один человек, и в этих карцерах спали гладиаторы ночью на подстилках из сухих листьев или солом. В каждом таком здании, кроме фехтовальных зал, была большая комната, служившая складом для гладиаторского оружия. В этих комнатах с крепкими железными решетками и массивными тяжелыми дубовыми дверями, ключи от которых находились у хозяина и управляющего школой, хранились щиты, мечи, ножи и трезубцы. Словом, все оружие, которое м л а н н и с т должен был снабжать своих гладиаторов. для представлений в амфитеатрах. При каждой из этих громадных а р т е р и й на которую приходилось от 300 до 400 гладиаторов, кроме Рудиария и Лилониста, которого Лентул выбирал на стороне, или из с р е д ы своих собственных гладиаторов, находилось еще постоянно несколько старых солдат по назначению самого префекта, а для более черной и грязной работы Известное число рабов преданых н л е н т у л у Батиату. Эти восемнадцать или двадцать казарм, отстроенных крайне неряшливо и безобразно, сообщались между собой посредством переулков или узких проходов, которые раньше составляли часть города, но после покушения на восстание, которое случилось за двадцать восемь лет до описываемой нами эпохи. И зачищиком, которого был римский всадник по имени в е ц и й или Мамуций, постройки эти были обнесены каменной оградой, потому что по распоряжению римских правителей и капуанского сената лаиаторская д школа Лентула Батиата должна была находиться в загороженном помещении. Таким образом, школа эта, подразделявшаяся на множество отдельных зданий, обнесенных одной каменной оградой, Высотой от двадцати восьми до тридцати футов представляло нечто вроде маленького городка, окруженного большим городом. Все переулки, которые из к а п ы у вели в эту школу, были, так сказать, слободы гладиаторского города, и мирные горожане чуждались их и всячески избегали, словно то были рассадники чумной заразы. В этот вечер двадцатого февраля Ладиаторы сверхобыкновения остались почти все в школе. Одни из них упражнялись в фехтовальных залах с деревянными мечами; эти игрушечные мечи были единственным безобидным оружием, которое им было дозволено употреблять. Другие р а з б р е л и с ь по двору большими партиями, занимаясь гимнастическими упражнениями или распевая песню дикого и таинственного содержания, смысл и слова которых были непонятны. над с м о т р щ и к о м над гладиаторами. Иные прогуливались группами в узких проходах, которые соединяли между собой различные постройки школы. Наконец некоторые собрались в коридорах или улеглись спать в растяжку в своих клетушках. Как ни старались эти несчастные, привыкшие к страданию и притворству, казаться рассеянными и равнодушными. Было не трудно для каждого маломальски наблюдательного человека понять, что люди эти томились тревогой, о ж и д а н и я н а д е ж д ы и с т р а х а перед каким-то важным и необычайным событием. Что это сегодня гладиаторы не идут проветриться? – спросил одноглазый сторож, у которого не было левой кисти руки, престарелый легионер Сулы. У другого легионера с лицом, исполосованным шрамами. А я почем знаю? Кажись, они по решили помеж р себя не в пример о б ы ч а ю провести весь вечер в школе. Скучненько же проведут этот вечер их разлюбезные потаскушки, понапрасну поджидая своих милых дружков в соседних трактирах и кабачках. Там каждый день стоит сто н от кутежа и безобразий, а н о н ч е вечером будет тихо, как в могиле. Клянусь с е с и д н ы м Карнелием с у л о й удивительное дело. Такое удивительное, что сказать тебе по секрету, оно у меня из ума вон не выходит. Что ты? Неужели боишься какого-нибудь мятежа с их стороны? Ну, как тебе сказать? Мятежа не мятежа, а какого-нибудь буянства. Кто их знает? Но шуметь они горазды, хотя, правду сказать, Не боюсь я их не вот настолько, а поручиться за них не могу. Ах, пусть их возьмут все фурии Ада, у меня так и чешутся руки задать им знатную тряпку. Погоди же ты мне. Но легионер в этом месте оборвал свою негодующую речь и сделал знак молчания своему товарищу, потому что позади последнего показался управляющий и хозяин школы. Лентул Батиат. Лентул Батиат был молодой, бледный, с крошечными черными глазками, в одно и то же время лукавыми и свирепыми, с лицом, выражение в выражении которого проглядывало что-то грубое и жесткое. Он был сын ланиста Лентула Батиата, положившего основание этой школе, которому так повезло, что в какие-нибудь тридцать лет. Начав несколько сотен гладиаторов, он создал такую гладиаторскую школу, которой не было равной во всей Италии, и торгуя человеческой кровью и человеческим мясом, нажил себе несметное б о г а т с т в а Линтул отец умер за несколько лет до описываемых событий, и сын его сделался обладателем этой школы. Не удовлетворяясь богатствами, доставшимися ему по наследству, Сын задался целью удвоить их и утроить, продолжая п о д в я з а т ь с я на том же честном поприще легкой наживы и с одинаковым счастьем, как его отец. Оба легионера почтительно поклонились подошедшему к ним Линтулу, который, ответив на их приветствие, спросил: Знает ли кто из вас, почему гладиаторы, против обыкновения, остались почти все в школе именно теперь? Когда в ней не должно быть ни души. Да не могу знать, пролепетал один из легионеров. Нас дивит не меньше твоего эта штука, отвечал с большей откровенностью его товарищ. Что же тут такое происходит? – спросил Батиад, нахмурив брови, с мрачным и свирепым видом. А Уж не намереваются ли они устроить какой-нибудь скандал? Ни тот, ни другой не отвечали ни слова. Но тут торговцу гладиаторами дал ответ один из его рабов. Бледный, перепуганный, он шел впереди и вольно о т п у щ е н н и к а префекта, который также с выражением смущения на лице явился от имени своего господина поскорее предупредить Линтула об опасности, угрожавшей не только школе, но и городу и римской республике. п р е ф е к т убедительно просит Линтула как можно тщательнее охранять оружейные склады и защищать их от нападения до последней возможности, а также запереть все двери школы. п р е ф е к т обещал прислать ему не позже, как через полчаса трибуна с е р в е р и а н а с двумя к о г о р т а м и и с надежной ротой городской милиции. Услышав эти известия, сообщенные ему вольноотпущенником Мецалибиона. дрожащим от волнения голосом. В первую минуту Линтубатиат л был так поражен и уничтожен, что не мог вымолвить ни одного слова. Он не шевелился, не двигался, словно человек, над которым разразился громовой удар. Он словно лишился рассудка. Неизвестно, как долго оставался бы он в таком оцепенении, если бы обстоятельства не заставили его сделать над собой усилие. и энергично приняться за предотвращение неминуемой беды. Оправившись, Линтул приказал двум стам пятидесяти г и о н е р а м и двум стам пятидесяти невольникам, находившимся при школе, поскорее надеть воинские доспехи и опоясаться мечами, но так, чтобы гладиаторы не могли и догадаться об этих приготовлениях. Потом все люди Линтула побежали к воротам фортуны. посредством которых школа сообщалась с городом. Сам р и н т у л бледный как мертвец и вне себя от страха побежал за оружием и в числе первых пришел к воротам фортуны. Здесь, когда мало по м а л у собирались легионеры и рабы, р и н т у л распределил их на отряды из двадцати и тридцати человек и начальство над ними вручил одному из самых доблестных ветеранов. Отряды эти он отправил охранять различные склады оружия и выходы из школы. Все эти предосторожности Линтул принимал, обезумев от ужаса, потому что никто лучше его не знал это десяти тысячное гладиаторское население, никто лучше его не понимал, на что эти несчастные способны, а следовательно, как велика и ужасна была опасность. В это время пришел трибун т и т с е р в и л и а н молодой человек двадцати восьми лет, крепкий, дюжий, презиравший опасности, но в высшей степени самонадеянный и неосторожный. Он пришел по просьбе префекта в школу во главе двух когорт из того войска, которым располагал в Капуе. Что скажешь? – спросил с е р в и л и а н подходя к Линтул. Ах, – молвил Линтул с глубоким вздохом облегчения. Дохранит да тебя Юпитер и до да поможет тебе Марс, будь желанным гостем. Расскажи мне, расскажи, что тут такое случилось? Где мятежники? До сих пор не было никакого возмущения, ни тени мятежа. Что ты сделал? Какие приказания отдал ты? Лентул коротко сообщил трибуну о своих распоряжениях и в то же время объявил, что полагается вполне на его осмотрительности, готов. слепо повиноваться его приказанию. т и с е р в е р и а н предварительно обдумав, как тут быть, подкрепил двадцатью легионерами каждый из отрядов, отправленных ранее л е н т у л о м для охраны складов оружия и ворот, он приказал запереть все ворота, исключая ворота Фортуны, у которых остался сам со стальным войском в двести пятьдесят легионеров, готовый двинуться туда, где потребуется его помощь. Все эти распоряжения по мере того, как надвигалась ночь, скоро вызвали сильное волнение среди гладиаторов. Они собирались группами во дворах, их численность возрастала, все они громко говорили между собой. Позапирали склады с оружием. Значит, нас выдали. Всё узнали. Мы погибли. Хоть бы Спартак был здесь. ни его ни на м а я н е т у видно, их распяли в Риме. Вот уж беда стряслась над нами. Да будут прокляты неправедные боги, иж запирают ворота. А оружия у нас нету. Оружие, дайте нам оружие. Кто даст нам оружие? Вскоре вопли этих десяти тысяч голосов, ревущих, богохульствующих, проклинающих. разрослись и перешли в страшный гром, напоминавший рок от моря во время бури. Только после многих усилий со стороны тех, которых Спартак при распределении своих десяти тысяч товарищей, по несчастью, на регионы и к о г о р т ы назначил трибунами и центурионами, после многих усилий со стороны своих начальников гладиаторы постепенно успокоились и собрались каждый по к о г о р т а м с о г л а с н о в о е н н о м у порядку. Когда н о ч н а я т ь м а к у т а лаземлю, в этих двадцати громадных дворах, где еще недавно царили беспорядок, шум и отчаяние, теперь господствовали спокойствие и глубокая тишина.